Но на данный момент в полках имелось всего лишь по десятку новых пушек, используемых пока только для тренировки расчетов, каковые, однако, велись довольно интенсивно. Так что на данный момент я реально располагал только той артиллерией, какая досталась мне в наследство от отца, а каждая новая пушка на новом усиленном и улучшенном лафете по виду Довольно сильно напоминавшая мне пушки Наполеоновских войн, ну точно напоминавшая, поскольку я, будучи дилетантом, мог опираться лишь на свои детские воспоминания времен посещения Бородинской панорамы, ну и всякие там фильмы, обходилась казне в сумму от 100 до аж 550 рублей. И вообще, судя по подсчетам, На создание новой армии я должен был потратить в ближайшие 5 лет где-то миллионов 7. Бешеные деньги, блин! И это при том, что 15 лет назад, в момент моего вступления на престол, весь годовой бюджет страны составлял чуть более миллиона рублей. Ну куда тут еще воевать-то? А кроме того... Была еще одна причина, вследствие которой мне очень не хотелось ввязываться в войну. Дело в том, что в ближайший год-другой я собрался жениться. Добротная, но не слишком богато украшенная карета притормозила у крыльца богатого особняка, расположенного на самой окраине лондонского предместья Челси. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем дверца кареты распахнулась, и из нее ловко выскочил еще довольно молодой мужчина, одетый в добротный, но неброский костюм, единственным украшением которого было кипенно-белое жабо из барабанских кружев. Это явно был дворянин, на что указывало оружие, висевшее у него на боку. Вот только оружие это не было привычной всем и общепринятой в Лондоне шпагой. Оно явно было массивнее, имело крестовину, а не развитую гарду и изогнутый коренок. Короче, любой знаток сразу узнал бы в нем восточную, как здесь часто ее именовали, турецкую саблю. Но никаких знатоков поблизости не оказалось. Поблизости вообще никого не было. Но откуда в этом захолустье в такое позднее время могут взяться люди? Мужчина огляделся, а затем скосил глаза, расправил скорее мнимую, чем реально наличествующую складку своего кружевного жабо, и, положив руку на рукоять сабли, неспешным шагом двинулся вверх. По ступеням крыльца. Как прикажете доложить? Чопорно осведомился Дворецкий, принимая у гостя шляпу. Доложите, барон Конвей, отозвался посетитель, окидывая небрежным и чуть ироничным взглядом несколько затрапезную обстановку небольшого холла, скорее подходящего дому бережливого купца чем особняку лорда, да еще такого, бывшего лорд-канцлера и хранителя королевской печати. «Лорд ждет вас в кабинете, сэр», сообщил вновь появившийся в холле дворецкий. «Я провожу». Хозяин дома сидел в кресле у камина, докутавшись в плед. Он был уже в возрасте, но еще крепок. «Барон?» — произнес он, когда посетитель вошел в кабинет. «Надеюсь, вы извините меня за то, что я не встаю. Подагра, будь она неладна. Присаживайтесь вот сюда, в это кресло». «Не стоит извинений», — отозвался гость, устраиваясь в предложенном хозяином кресле и снимая перевязь с саблей. — Рад, что вы нашли для меня время. — Время, время, — пробурчал хозяин. — Его-то как раз у меня теперь много. Вот друзей и знакомых изрядно поубавилось. Не раскредьте предположить, почему. Ответом на этот вопрос стал негромкий добродушный смех к которому присоединился и хозяин дома. Досмеявшись, хозяин спросил. — Лет, сегодня довольно зябко. Впрочем, о чем это я? Уж вам-то верно, ваша промозглая лондонская погода кажется жаркой италией Гость усмехнулся и отрицательно качнул головой. — Ну, я не знаю человека, который был бы Равнодушен к лондонской сырости, но от пледа откажусь. В отличие от, скажем, чего-нибудь согревающего внутрь. Внутрь. Хозяин откинулся в кресле и, протянув руку, взял со столика, стоящего рядом с креслом, колокольчик. Тряхнул его, отчего по кабинету, да и по всему дому разнесся мелодичный звон. «Что бы я делал без этой штуки?» — пробурчал он. «Уильям шеляется непонятно где, когда нужен. А ваш господин также пользуется колокольчиком, чтобы подзывать слуг?» Внезапно спросил он. Гость снова отрицательно качнул головой. «Нет, у него для этого есть свисток, но чаще всего...» И он ему не особенно нужен, потому что поблизости всегда есть человек, готовый ринуться исполнять его повеление. Вы тоже? Несколько сварливо спросил хозяин дома. Но гость не успел ответить, поскольку на пороге наконец появился дворецкий. Уильям, сделай нам. О, ты уже приготовил? Но вставь это горячее вино с пряностями сюда, на столик, и ступай, ступай. Мы сами за собой поухаживаем. Да, принеси еще кувшин с водой. И это русское мыло. Он повернулся к гостю и осведомился. Я правильно помню ваши привычки. Гость с улыбкой кивнул. Когда с гигиеническими процедурами... Было покончено, и дворецкий удалился, хозяин разлил грок по стаканам, ухватил свой, сделал добрый глоток и откинулся в кресле, слегка распахнув плед. — Скажите, барон, а что вы пьете у себя в Тартарии, когда вам холодно? Сбитень отозвался гость. И мы предпочитаем называть свою страну Россией. Хозяин расхохотался. Да знаю, знаю, можете мне поверить. Я давно слежу за вашей страной и вашим царем. Чрезвычайно способный молодой человек. Да что тут говорить. Достаточно посмотреть на его преданных слуг. Вот вы уже... Небось, половину мастеров Бристоля и Ливерпуля отправили в эту вашу Московию, купе с двумя третьими Манчестера и всеми глостерскими овцами. Подумать только! ваше сукано начинает конкурировать с голландским. Остается вас благодарить Бога, что у вас имеется лишь один порт, через который вы... Можете торговать с Европой. Да и у того навигация очень ограничена по времени. А то бы вы завалили своей дешевой шерстью всю Европу. И нашему лорду-председателю палаты общин стало бы не на чем сидеть. Гость усмехнулся. Боюсь, вы сильно преувеличиваете возможности моей страны, как и мои собственные. Мы еще в самом начале того пути, по которому Англия движется уже десятилетия. — Да бросьте! — хозяин дома махнул рукой. — Тем более, что я на вас не в обиде. Из-за этого затянувшегося глупого противостояния короля и парламента Англия теряет прекрасную возможность утвердиться в лидерах мировой торговли, в то время как ваш монарх использует для развития своей державы любые подвернувшиеся возможности. Странно, что Вильярс этого не видит. Хозяин дома замолчал и уставился на огонь. Гость тихо сидел рядом, Со стаканом горячего вина в руке, в кабинете повисла не слишком веселая тишина. Наконец хозяин дома пошевелился и, бросив рассеянный взгляд в сторону гостя, задержал его на нужных саблей, прислоненных к креслу гостя. Его лицо прорезала хитрая усмешка. Как, кстати, Ваша слава, и Дуэлянта! Сумели за время моей отставки прибавить в свою копилку еще парочку голов? Гость улыбнулся и качнул головой. — Нет, с возрастом я стал более мирным, да и как-то в последнее время никто не цепляется. — На еще бы! — хохотнул хозяин. После всех-то ваших побед. Кстати, всегда хотел спросить, где вы научились так хорошо фехтовать? У нас всегда считалось, что в поединке один на один шпага предпочтительней сабли. Но вам удалось заметно поколебать это мнение. Однако я никогда не слышал, чтобы русские считались знатными фехтовальщиками. Возможно, потому что они больше заняты более подобающим для дворения делом, чем дуэли. Деланно равнодушно предположил гость. И как им же, хитро прищурился хозяин дома. Ну, например, войной за свою страну. Хозяин дома рассмеялся. Почему-то я ожидал именно такого ответа хотя некоторые горячие головы из молодых эсквайров, не говоря уже о подвязающихся в нашем высшем свете, французах и итальянцах, с вами бы и поспорили. «Ну, им бы я об этом не сказал», — улыбнулся гость. Опасайтесь, поддел его хозяин дома. «Нет». «Просто предпочитаю не метать бисер перед свиньями», — спокойно отозвался гость. Хозяин дома в ответ одобрительно хмыкнул. «Гордо, гордо сказано. Но так все же, где вы учились и почему сабля?» «В ответе на ваш вопрос у кого гораздо важнее, чем где, несколько витиевато, Начал гость.